В больших ветхих синях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока. Перестал длинкать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее, и комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада. В 21 раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить наконец в свое полное удовольствие, а она была сбита с толку. Жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она за чаем, воротясь от обедни. На святой Нафоминой по целым дням трезвонили колокола над городом, и казалось, что этот трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты, и порой жалостная улыбка довольства морщила ей губы, но дрожала голова, дрожали руки. Что ей было делать с этими комнатами? Приходила кухарка. Александра Васильевна была ласкова с ней и не знала, что заказать на обед, на ужин. Почти каждый день она бывала в Никольской церкви и всегда ужасно утомлялась. Была она полна при низком росте, с жидкими пепельно-седыми волосами и грустным взглядом бесцветных глаз. Дома она носила тёмное старушечье платье, старушечьи туфли. К обедне собиралась долго и выходила с зонтиком, в крохотной шляпе на макушке, в черном бурнусе со стеклярусом. Всё слеза набегала на ее левый глаз, и всё подтирала она ее за обедней батистовым платочком, устала глядя на иконы над царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Горячо пылали свечи, горячо лился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьякон, поднимая толстые плечи и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода? С тоской чувствовала она, что не о чем стала ей молиться. Только о царстве небесном разве? Да, но какие права были у нее на него? Что она такое сделала? за что было награждать ее. Однажды в апрельский день она пошла в кладбищенскую рощу, хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее, молодое время, а сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, все радовало, и воздух, и небо, и белые облака, и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зеленом выгоне, поднимаясь на отлоги из волок и смотря на город, на его крыши и колокольни, на овраги, на серо зеленый дымок, одевающихся лозин, и мещанские хибарки по оврагам. А в роще, ещё голой, зазеленевший только снизу, было еще очень сыро. В проходах между могильными памятниками стояла жидкая грязь. Хорошо, приятно, молодо, но все таки чересчур буйно шумели грачи, в несметном количестве наполнявшие вершины старых деревьев. Нужно было проходить мимо розовой часовни над склепом купца Яршова, где сидел Яша. А он мог высунуться из-за кошечка и крикнуть что-нибудь иносказательное, зловещее. Испотыкаясь, горбясь, придерживая подол, Александра Васильевна спешила. Спешила мелкими шажками пройти дальше и сама не заметила, как пришла к могиле мужа. Вовсе не желала она того, шла за другим, а пришла... И усталая опустилась на ближний могильный камень, тупо глядя на эту еще неоправленную могилу. Не было ни дум, ни воспоминаний. Было только чувство горькой весенней нежности к кому-то: не то к себе, не то к Цукиру, не то к Селехову. Да-да, и к нему. А когда она возвращалась домой, думая только одно: дай Бог встретить извозчика. Яша таки подстерег ее. Из часовни выходили и крестились бабы и мещане, некоторые со слезами. И вдруг выскочил на порог сам Яша. Он был небольшой, тощий, ему было уже лет 80, в длинном халатике под поясанным веревкой, валой бархатной шапочки, надетой на бекрень. Усы, бородку он выстригал, они торчали у него колючими серыми пучками возле глубоко запавших пепельных губок. Глазки у него были хитрые-прихитрые, Поглядев на Александру Васильевну, он сделал из руки щиток над глазами и быстро засеменил к ней. — Радуйся, Афродита разоперстая! — закричал он старчески детским голосом. И, подбежав, поплевал и сунул ей в руку, как бы украдкой и надеясь обрадовать, четыре щепочки, связанные лычиком. Александра Васильевна рассердилась, что он испугал ее, и, оттолкнув его руку, почти побежала от него. А потом долго думала, что это значит, это Афродита и эти четыре щепочки, и почему они связаны. Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог лишил ее детей. Думала, как бы, если бы у нее был мальчик, назвала она его. Не раз переглядывала портреты в венчальной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме с детским милым взглядом. Кокетливо облокотившуюся на какую-то будто бы крестьянскую изгородь, и крепкого плечистого семинариста с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и все-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых скул и таким нежным очерком пухлых губ. Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком на непринужденных позах, расположились на креслах, А он, тоже молоденький, щеголеватый, зачем-то сел у их ног на полу. Раз она встретила возле городского сада Горизонтово и слабо окликнула его. Тот вежливо раскланялся, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед. На сороковой день Никольский Причт служил по панихиду в Селиховском доме. Повис в комнатах густой запах ладана, и велела Александра Васильевна, боясь, что у нее разболится голова от этого запаха, подать самовар под свою любимую яблоню в саду. Был майский день, зеленел сад, кипел расчищенный самовар, белела скатерть, блестела посуда, бодро вел житейскую беседу веселый с большими ноздрями Никольский священник, здоровый мужчина с широкой тугой поясницей, в широком вышитом розанами поясе по серебристому подряснику. Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна. Но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце темя Александры Васильевны. И вдруг отнялись её руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами. Когда распахнув все двери, внесли ее в гостиную и положили на диван, она все ползла с него, цеплялась пухлой рукой за золотую бахрому тяжелой старинной скатерти и, захлёбываясь, стонало силе что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочался. В бессмысленных бесцветных глазах стояли светлые слезинки. Однако напрасно качали над ней головами. Удар был легкий. Видно, была еще какая-то капля меда в чаше ее жизни, как сказал бы Горизонтов. Еще жаждало старое сердце этой капли, и Александра Васильевна стала поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лежа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что под сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она. Чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном. Вошли, будто в ее спальню два молодых монаха, стали раздевать ее. А она отбивалась, противилась. И так радостно, страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. Монахи одолели... Раздели ее, положили на пол, и она уже не могла двинуться, и все только кричала, от стыда, страха и радости. И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из ее души нежность к отцу Киру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту снова обретенную жизнь за одно только свидание с ним, последнее. Нет, ни возгласы его, ни кождение, ни поклоны усопшему врагу страшны были тогда в соборе. Страшно было глядеть на них, на обоих. Страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо. Чувствовать, как доходит до сердца, это далекая, еще не истлевшая любовь. В одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем нелюбимым, а все-таки когда-то носившим ее зонтик и накидку, прожила она всю жизнь. Кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу ее руку? Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна.